В конце XVII века подобные пророческие рассуждения о возможностях пороха привлекали к давно известному веществу внимание все большего числа думающих людей. Ученые-любители, изобретатели и просто любопытные иногда предпринимали дальние путешествия, чтобы взглянуть на примитивные промышленные предприятия, на которых делался порох. Пороховые мельницы, грязные, шумные, зловонные и опасные, казалось, были мало похожи на туристический аттракцион. Однако в 1673 году человек по имени Джон Обри, посетивший пороховые заводы в английском графстве Суррей, рассказывал о впечатляющем процессе. 16 водяных колес обеспечивали энергией 18 мельниц. Производство включало земляной садок для изготовления селитры, очистительную фабрику и дробильню. Предприятие оказалось весьма достойным того, чтобы его посетить. Обри удалось увидеть один из новых промыслов, которые заложили основы надвигающейся промышленной революции. До этого порох, как и большинство товаров, делали в простых ремесленных мастерских. Пороховых дел мастера разворачивали свое опасное производство на окраинах городов, по соседству с другими зловонными предприятиями, дубильнями и бойнями, но многие работали и на дому. Медленно и постепенно ремесло превращалось в промышленное производство. Первая водяная пороховая мельница в Англии была построена в Суррее в 1555 году. В 1560-е годы группа предпринимателей, вложив немалые средства, построила еще пять мельниц – В 1589 году, через год после того, как миновала угроза армады, королева Елизавета попыталась добиться пороховой независимости Англии, разрешив производить порох только английским предпринимателям, получившим королевскую лицензию. Предполагалось, что сравнительно небольшое число крупных мельниц обеспечит более надежные поставки, чем множество мелких мастерских. Королевский пороховой патент получил Джордж Ивлин, Он был главой большой семьи, отцом 24 детей, и его наследники будут доминировать в пороховом деле и в следующем столетии. ивлены упрочили тенденцию к созданию больших капитала емких пороховых мельниц. Недостаток селитры по-прежнему затруднял надежные поставки пороха. Частные предприниматели, в том числе ивлены получили разрешение короны собирать селитру наряду с королевскими сборщиками. Однако Елизавета, Постоянно недовольная их деятельностью В 1561 году Выплатила немцу по имени Герард Хонрик 300 фунтов за изложение Подлинного и превосходного Искусства выращивания селитры Как и крестьяне других европейских стран Английские фермеры проклинали Сборщиков селитры Например, те запрещали Мастить полы в коровниках Поскольку это нововведение препятствовало Накоплению и созреванию селитры Нация любители птиц была чрезвычайно возмущена вторжением искателей селитры в «Голубятни». В 1604 году Ивлены даже вынуждены были пообещать возместить все разбитые яйца и пропавших голубей. Превращение птенцов-голубей в боеприпасы – лишь одна из мрачных гримас порохового ремесла. В течение 17 века пороховой индустрии стала тесно в рамках государственной монополии. Правительство столкнулось с неприятными проблемами. нелегальным производством и торговлей. Импорт качественной и недорогой селитры из Индии еще более стимулировал производство. В 1627 году Ост-Индской компании было разрешено самостоятельно изготавливать порох из селитры, которую ее корабли, возвращавшиеся с Востока, везли в своих трюмах в качестве балласта. Открывались все новые мельницы. Европейский порох грузили на корабли, отправлявшиеся из Бристоля и Ливерпуля в Африку, чтобы обменять его там на рабов. Все более крупные партии товара отправлялись в Америку. На мельницах не только делали новый порох, но и постоянно исправляли или переделывали старый. Даже при идеальных условиях хранения порох оставался скоропортящимся товаром. Его зерна слипались от сырости и превращались в пыль от тряски. Деревянные бочонки, в которых он хранился, усугубляли проблему. Селитра пересушивала бочарные клепки, и через образовавшиеся щели внутрь проникала сырость. Неудивительно, что гораздо больше пороха портилось, чем шло в дело. Иногда было достаточно просто растолочь испорченный порох, чтобы затем снова превратить его в работоспособные гранулы. В более сложных ситуациях приходилось извлекать селитру, растворяя ее в воде, соскабливать осадок и начинать процесс перетирания заново. Опасность постоянно сопровождала ремесло. Товар мог внезапно и без предупреждения превратиться в клубы пламени. Летопись несчастья длина и подчас ужасна. В 1647 году флотский поставщик в своем доме В центре Лондона упаковывал порох в бочонки. Груз взорвался, разрушив дом несчастного и еще 50 зданий, в том числе и таверну «Роза», битком, набитую посетителями. Тела были разорваны на куски и так искромсаны, что подсчитать число погибших было невозможно. Хозяйка, таверна и слуга так и остались лежать за стойкой, без внешних повреждений, но убитые на повал. В сообщили, что некое дитя в колыбели было заброшено на крышу церкви и осталось невредимым. Поскольку порох был стратегическим товаром, практически все европейские правительства либо регулировали его производство, либо сами принимали в нем участие. Франция, к примеру, по-прежнему зависела от традиционного средневекового ремесла, вместо того, чтобы развивать капиталистическое производство, уже одержавшее вверх в Англии. Французский порох делали на сотнях маленьких мельниц, разбросанных по деревням. Пороховая фабрика, подобно ткацкой мастерской или кузнице, частенько помещалась в одной единственной комнате. Такая фабрика могла произвести до полутонны пороха в год. Для сравнения, семья Ивлин ежегодно поставляла английской короне до 250 тонн. Контролировать столь рассредоточенную систему могла только сильная центральная власть – Династия Бурбонов опиралась на прозорливую провинциальную администрацию, которая регулировала пороховой бизнес вплоть до уровня деревни. В 1601 году король провозгласил, что право производить селитру или порох столь же священно, сколь и право чеканить монету. Весь порох надлежало доставлять в королевские арсеналы, а те, кому он был нужен для охоты, могли приобрести его у правительства по фиксированной цене. В 1627 году некто Каспар Вайндель, прибывший в Италию в составе австрийской армии, придумал, как с выгодой использовать порох на гражданской службе. В венгерском шахтерском городке Шемниц он продемонстрировал отцам города новый метод извлечения минералов из-под земли. На глазах у всех он заложил порох в расщелину скалы, запечатал его там, вколотив трещину деревянный клин и произвел взрыв. Скала была раздроблена. Однако на горнятские власти это не произвело большого впечатления. Впрочем, Вайндлю предложили поработать в заброшенных штреках, где порода была настолько твердой, что не поддавалась ни Кайлу, ни Далату. Вайндль был первым в истории работником, которого в документах назвали взрывником. Его изобретение открыло дорогу для совершенно нового применения пороха.